Глава 3. Бойся своей мечты, она сбудется. Лалин. Когда я была девочкой, то, как и другие, мечтала о настоящей любви. С подружкой мы убегали от строгих воспитателей в сад. Там, под сенью деревьев, мастерили из цветов, палочек и листьев дам и кавалеров, чтобы провести игрушечную свадьбу. Когда пробудился мой дар, я всю ночь проплакала в подушку. Ведь всем известно, что ведьм замуж не берут. Если повезет и мой дар достаточно силен, то я стану дарительницей какого-нибудь придворного, который сможет пользоваться не только моим даром, но и телом. А если удача повернется задницей, то попаду в один из жертвенных домов, где ведьмы послабее живут общиной, продавая богатым господам подпитку. Но улыбку судьбы я не рассчитывала, поэтому сбежала из приюта еще до рассвета. В тот день я попрощалась с мечтами о счастье мужчина нарушил затянувшееся молчание вы онемели от радости а вы ожидали оглушительного визга и театрального обморока сухо отозвалась я простите что разочаровала во-первых дальше падать некуда я и так лежу а во-вторых я не обладаю показной экзальтированностью придворных дам которые вы видимо привыкли считаете меня привлекает жеманность приподнял он бровь вы же дворянин раздраженно я плечом. «А я ведьма. Оставьте шутки. Вы же знаете, что подобный брак невозможен». «Почему?» Казалось, он удивился вполне искренне. На миг я растерялась, а потом прищурилась, вглядываясь в грубо вылепленные черты. Чего он добивается? Издевается? Или рассчитывает, что буду жаловаться на несчастную судьбу? Не дождется. Хотя бы потому, что у вас уже есть законная супруга. Кстати, мне интересно, почему она не присутствует? ведь ваше предложение ее тоже касается. У меня нет жены. Перебил он. Я моргнула. Нет, но я слышала, что вы спорили с молодой женщиной. А мальчик в лесу обнимал вас и называл отцом. «Дай-ка мой единственный сын и наследник», — Чопорно кивнул мужчина. «А женщина, чей голос вы слышали? Моя кузина. Она гостит в моем доме». «Двоюродная сестра?» «Ладно, у этого господина нет жены, но есть сын, значит...» Вздрогнув от догадки, я удивленно вскинула глаза. «Я вдовец», — подтвердил он. Опираясь на трость, слегка наклонился надо мной. «Итак, вы убедились, что я не связан иными обязательствами?» Еще возражения против нашего брака есть?» «Довольно». Я резко села, и мы едва не столкнулись лбами. Мужчина отшатнулся и, удержав равновесие, недовольно проговорил а утверждали, что вам чужда экзальтированность. Не обращая внимания на его ворчание, я неторопливо спустила ноги и осторожно встала. Голова уже не кружилась, слабость потихоньку таяла, и сила возвращалась ко мне, как перепуганные громким шумом щенок к хозяину. Убедившись, что не рухну в самый неподходящий момент, я твердо потребовала. Не пытайтесь убедить меня в том, что желаете отплатить добром за спасение жизни. Я ведьма. И поэтому не верю в сказки о прекрасных принцах. Он дернул уголком чувственных губ и, опираясь на трость, шагнул ко мне, сокращая расстояние до неприличного. Я сдержала порыв отступить, преодолевая смущение, сжала кулаки и упрямо посмотрела в темные глаза мужчины. Мне плевать во что вы верите, процедил он. Я сказал, что вы станете моей женой, и это не предложение. Сердце ёкнуло. Он сильный маг. Если бы захотел меня как женщину, давно бы присвоил. Раз настаивает на браке, то имеет для этого веский довод. И причина мне наверняка понравится еще меньше, чем предстоящий союз. Ничего хорошего меня не ждет. Будущее виделось в мрачном свете. О, как бы я хотела вернуться в свою лавочку зелий и ещё лет пятьдесят едва сводить концы с концами. Зачем раптала на непреодолимое желание помогать людям? Это обратная сторона дара. «Ведьмы не могут иначе, даже если знают, что их попросту используют, опустошая раз за разом». «Свадьба утром», — приняв мое молчание за капитуляцию, холодно добавил мужчина. «Вам принесут все необходимое». Развернулся на каблуках и, помогая себе тростью, направился к выходу. «Стойте!» — воскликнула я. Он замер, но не обернулся. Лишь повернул голову так, что стало видно надменный профиль. Мол, что еще нужно глупой ведьме? «Как вас зовут?» Сжимаясь от нехорошего предчувствия, спросила я. «Увард Скетс». Имя этого человека звучало, как удар плетью. Дверь за ним захлопнулась, а я, ощутив слабость в ногах, опустилась на пол. Сев невидяще посмотрела перед собой. Немеющие губы шевельнулись. «Первый советник короля». «Как так?» От ужаса, который охватил меня в этот момент, даже замутило. Я сжала кулон и глубоко вдохнула. Как всегда, это помогло, придало силы уверенности. Тусклый, необработанный кристалл изумруда в кожаной оплетке выглядел непритязательно и больше напоминал детскую поделку, чем ювелирное украшение. Поэтому на него никогда никто не зарился. Люди не ощущали силы артефакта, а от ведьм и магов я предпочитала держаться подальше. И не зря. Герцог Скетс сразу понял, что это за кулон. И какая у него способность? Что же задумал человек, о котором по столице ходили самые ужасающие слухи? Говорили, что даже король побаивается первого советника. При дворе тот появляется исключительно в маске, поэтому люди считали, что он уродец. Но в лесу он был без маски, пробормотала я, вспоминая все, что видела. В одежде простого воина магией не пользовался. Интересно, почему? Ведь его сын был в смертельной опасности. Мои размышления прервал стук в дверь, которая тут же распахнулась, и на пороге возникла женщина такой красоты, что у меня перехватило дух. Золотые волосы, казалось, светились, будто наполненные солнечным светом. Большие, широко распахнутые глаза потрясали небесной чистотой. А капризно поджатые губки идеальной формы. Совершенная фигурка с невероятно тонкой талией и аппетитными округлостями, которые выгодно облегали Лив голубого платья с кружевными валанами и золотой вышивкой. Незнакомка сделала шаг, и показалось, что она не идет, а танцует. Хотелось любоваться каждым движением этой феи. Она будто очаровала меня. Хотя почему будто? Магисса явно давила на меня своей силой. Я тряхнула волосами, темными, как сырая земля. Неторопливо поднялась и спокойно спросила. «Вы принесли кольца?» «Что?» Блондинка замерла в растерянности. «Не ожидала, что я смогу противиться давлению», — прищурилась я, а вслух пояснила. «Герцог сказал, что скоро мне принесут все необходимое для бракосочетания». Кивнула на шкатулочку в ее руках. «Вряд ли сюда поместится свадебное платье, поэтому предположила, что это кольца». «Не совсем». Справившись с минутным замешательством, хищно улыбнулась Магисса.